Глава 22. И в каждой молитве, при каждом дне я свой за улыбкой прячу страх. Вот только бы ты вернулась ко мне, вернулась хотя бы в снах. Мы ехали быстро. Собственно, фризов можно было бы гнать и в галоп. На улицах сейчас не такое движение, как днём. Но, похоже, возница всегда держал один и тот же ритм. Мерцали эффектно подсвеченные дома, планировали ночные прохожие. Пару раз мимо неспешно проезжали полицейские машины, не видящие нас в упор или не желающие обращать внимание. Нева оказалась живой, переливаясь под лунным светом, словно гигантская чёрная белуга. По реке до сих пор шастали пароходики с туристами. Ночной город с воды производит неизгладимое впечатление. Мы пронеслись мимо Меншиковского дворца, потом направо по линии и уже там свернули в сторону порта и промзоны. Я не вижу нужды в дотошном описании нашего маршрута. В конце концов, местонахождение особняка братьев Брусницыных не секрет, и любой может заказать туда экскурсию, достаточно заглянуть в интернет. А вот мой точный адрес я нигде никогда не указываю, и это правильно. Больше хватает того, что нас яжмагов дёргают по электронной почте неадекватные клиенты. Представьте, что было бы, заявись я домой, а парадная набита митингующими психами. Вы здесь не стояли. Мне только спросить. В очередь, сукины дети, в очередь. Далее возмущённые соседи вызывают полицию, начинается драка, кричат дети, воют собаки, на шум спешит телевидение, приезжают врачи из психиатрической клиники. Им тоже навешивают, в общем, кто как, а лично я не сторонник такого счастья. Чёрная карета остановилась так резко, что меня кинуло носом на противоположное сиденье. Благо, оно мягкое, ничего не ушиб и не отбил. Как я понимаю, это была мелкая месть извозчика за наши прошлые тёрки. Что ж, все мы не ангелы. Дверь в особняк оказалась заколочена досками. Но если согнуться в три погибели, то вполне можно пролезть. «То есть вы приглашаете только тех гостей, которые готовы склонить голову?» Обернувшись, спросил я, но возница черной кареты уже тронул поводья. «Хорошо, если нет ответа, то и вопрос можно считать ничтожным». Я поднапрягся, оторвал две доски к чертям собачьим и вошел в двери, как и полагается потомку аристократов, в полный рост. Вот так, господа. Если вы считаете, что я ж мага можно поставить вне закона, то мое самоуважение вам не отнять. Внутри скупо горели свечи. Черная ковровая дорожка вела меня в левое крыло, где в отдельной зальной комнате висело то самое проклятое зеркало. У меня не было с собой посоха, магических колец, токсичных заклинаний, то есть практически ничего, мне нельзя здесь колдовать. Но и не пойти по приглашению так же невозможно, ибо есть вещи, исполнять которые вас просто заставят. Иожмак Мценский равнодушно приветствовал у меня мрачные фигуры в коричневом плаще, шляпе и птичьей маске. Чумной доктор, честь имею. А почему сегодня без факела и без топора? Он молча развел руками, и из-за его спины показался десяток вооруженных теней. Похоже, ко мне начинают относиться серьёзнее, чем я того заслуживаю. Зеркало Дракулы вздрогнуло, вспыхнуло искрами, заиграло разноцветными волнами, и вот неизменная троица хранителей милостиво соизволила обернуться в мою сторону. Ярослав и Бенгаудом Ценский, бывшие яжмак вне закона, а ныне рядовой подозреваемый. Мы вызвали вас на допрос. Я скрестил руки на груди. Всем видом показывая, что пока готов только слушать. К нам поступило заявление от некоего яжмага анималиста Ефимова, более известного всем как Фима Синий. Он в письменной форме обвиняет вас в обмане и лжи. Вы заставили его, законно послушного и примерного яжмага, участвовать в ваших аферах. Подвергнутый вами гнусному шантажу Он был вынужден оживить бычьи рога в испанском ресторане, что привело к немалому разрушению и даже жертвам. В это же подбили его украсть бронзового коня у Петра I, и это когда вы ещё не были вне закона. Честно говоря, если я хотел выслушать все их речи хахача с максимально презрительным выражением на лице, то вот оно-то у меня как раз и не получилось. Но в том смысле, что резко пропал голос, потому что уж от кого-кого, но от дорогого друга Фимы я такого не ожидал. И воскомерная мина на физиономии гарантированно сменилась глупым и растерянным выражением лица. У нас есть информация, что вы регулярно переводили ему деньги с целью спаивания. Он умолял вас этого не делать, так как боролся с алкогольной зависимостью. Тем не менее, Даже когда вас объявили вне закона, вы продолжили терроризировать гражданина Ефимова. У нас есть все доказательства того, что это именно вы использовали для похищения белой невесточки Геленджик, бронзовые скульптуры Чежика-Пыжика и верблюда с памятника учёному и исследователю Азии генералу Прожевальскому. Что вы можете сказать в своё оправдание? Чушь. наконец выдохнул я кое-как овладев голосом. Во-первых, ничего этого не было, во-вторых, всё было не так. И самое главное, мой друг не мог такого написать. Мы понимаем, что вы вправе не верить нам на слово, хотя это и странно. Снисходительно хмыкнув, переглянулись хранители. Тем не менее, указанное заявление существует. и будет рассмотрено в рамках судебного исполнения против вас. Никуда не уходите из города». «То есть я под домашним арестом?» «Нет, нет, что вы. При зрелом размышлении мы решили, что оставлять вас на свободе слишком опасно. До суда вы посидите в подвалах этого особняка. Возьмите его». «Четкий сатана!» Я успел всего лишь раз врезать чумному доктору, очень удачно, кстати, свернув клюв на одну сторону и отправив очки в другую, когда тени толпой скрутили мне руки за спину. Призрачные твари обладают немалой силой, а причинить им хоть какой-то серьёзный вред кулаками практически невозможно. У меня по-любому не было шансов. В себя я пришёл уже в полной темноте. Такой плотности и качества что я долго не мог понять, открыты у меня глаза или закрыты. Лежу на холодном полу, ни сквозняка, ничего лебе дыхания. Тишина. Где-то я читал, что для запугивания пленных рекомендуется включать звук мерно капающей воды или плач ребёнка. Но если ваша цель свести человека с ума, тогда полное безмолвие и темнота «В моем случае оно не сработает. Мне просто не дадут достаточно времени, чтобы свихнуться. Они настроены на показательный суд. Слух, — сказал я, — и мой голос разнесло эхо. Значит, помещение не маленькое. Полагаю, долго тянуть не станут. Я здесь с ночи, и, следовательно, уже утром фамильяр начнет волноваться. У демонов свои тараканы». Они и желают тебе смерти, но жутко переживают, когда ты ушел, а им грустно. Говорят, хаски способны всю квартиру разнести от тоски по любимому хозяину, который вышел в магазин, и его нет уже шесть минут. Обои порваны, стены расцарапаны, мебель изгрызена. Все, что можно разбить, разбито. А посреди всего этого бардака сидит на попе милый, пушистый песик с голубыми глазами. «Печалька». Ну, в этом смысле я, конечно, перебрал. По миллиард ничего в квартире крушить не станет. Не в его правилах сначала наводить порядок, а потом его же и уничтожать. Но он не он так же вреда не причинит. Эта парочка давно спелась в дуэте. Старину Гэндальфа по-любому тронуть весьма проблематично, как и белую невесточку, если она уже пришла. Я имею в виду, что она обещала прийти утром, но, как вы понимаете, женщины строят свои планы Исходя из сиюминутных порывов, поэтому столь же легко и пламенно их меняет. Может, вообще заявиться в конце недели? А может, отправить СМСку о том, что занята до конца месяца? Или даже не отправить, какие проблемы? С другой стороны, если рассуждать трезво, то скорее всего дело будет так. Миллиард станет меня искать. Покажи, в хозяин, домашний демон никогда его не оставит. Сколько я знаю деятельный, смиренный, взрывной, нежный, ласковый и чрезмерно заботливый характер, а мы знакомы уже дней пять или шесть, Нонны Бернер, она всех поднимет на уши, как только проснется и убедится, что меня до сих пор нет дома. Я попробовал сесть. Опереться спиной было не на что, зато руки и ноги не связаны. В карманах пусто, сотовы и ключи от дома исчезли. Нет, не испарились, естественно. Их у меня тупо конфисковали. Хотя наверняка дозвониться куда-либо из глубин питерских подвалов Васильевского острова вряд ли возможно. И речь даже не о серьёзных магических щитах. Тут просто ни одна сеть не ловит. Что ж, устроившись в позе лотоса, как настоящий крымский татарин где-нибудь на каменистом склоне горы Аюдаг, я попробовал расслабиться и мыслить позитивно. ну или хотя бы отстранённо. Что рискнут предпринять мои друзья? Возникнет ли у них вдруг такое желание? Чёрная карета может кататься по всему Санкт-Петербургу, но конечная остановка у неё всегда одна дом братьев Бруснициных. Старому призраку всё равно нечем заняться, а игрища толкинизкие он обожает. Полчище врагов, звон мечей и треск копий и свист эльфийских стрел Что может быть веселее, чем на старости лет подлечившись, взять штурмом крепость орков? Белая невесточка, может, всё ещё и точит на меня зуб за то, что я разрушил её свадьбу, но тем не менее не упустит момент ещё раз подраться. Кажется, я плохо её знал. Может, ей вообще нравится всё, что связано с глобальным мордобоем добра и зла? Про Нонну вообще молчу. Но когда вся эта четвёрка придёт сюда, Тут все мои мысли перескочили к самой первопричине моего заключения здесь. Чёртовски трудно было поверить, что мой задушевный приятель вот так легко вписался за мой арест, выдал какое-то дурацкое заявление, прекрасно понимая, как и во что это может вылиться. Я ж, Макс, суровая профессия ещё и потому, что налагает на нас массу строгих ограничений. Помните, как в книге про того же Очкарика со шрамом волшебникам запрещалось колдовать при обычных людях. Но ну, они, разумеется, плевали на это правило, однако оно было, и якобы за нарушение могли отшлёпать или поставить носом в угол. Но это же Великобритания, зона толерантности и всепрощения. У нас всё строже. В наших российских реалиях любое отступление от установленных правил всегда чревато неотвратимой грозностью наказания. и отдавал себе отчет, что получу по полной, когда вырвал внучку архангела из лап воодушевленных хранителей. И да, когда мне передали постановление о том, что отныне я вне закона, с этим тоже понятно и заслуженно не поспоришь. Теперь мне нельзя пользоваться магией. Но это ограничение может быть снято впоследствии, если хорошо себя вести или вдруг совершить какой-то несоизмеримый подвиг во славу света. А до этого, да, ты легкая жертва всякого, кто нуждается в твоей крови. Тебе перегрызут глотку посреди Невского или Лиговского, но никто из так называемых сил добра не попытается за тебя заступиться. Так что сиди дома, дрожи под кроватью, бойся всякого стука в дверь, ты все равно умрешь. А как быть, если яжмак не захочет подчиняться законам и быстренько перебежит на сторону тьмы? Всего один в Ополя помощи. Договор подписан кровью, ритуальная человеческая жертва и всё. Теперь его не тронут оборотни, бесы, ведьмы, вампиры и прочая питерская нечисть. Живи сколько сможешь, чёрный яжмак. Для тёмной стороны ты всегда будешь презираем, как предатель, но тем не менее всё равно уже свой. Можешь участвовать в пьяных шабашах, пить кровь младенцев, совокупляться с уродливыми ведьмами, бить стекла из рогатки и ставить под ножки старушкам, переходящим улицу. Вот только на моей памяти очень немногие смогли вписаться в чужие правила игры и также сгорели в течение считанных дней, но уже от руки сил добра. Резюме. Опять-таки, как ни крути, ты все равно умрешь. Хотя, конечно, в моем случае... Троица хранителей предпочла бы, чтоб меня убил кто-то из представителей тёмной стороны. Ибо так будет проще убедить внучку архангела, что в память о её знакомом яжмаге она должна пожертвовать свою кровь на благо сил света. Мцанский, раздался из темноты низкий мужской голос с бархатным оттенком. Готов поклясться чем угодно, что раньше я не слышал даже чьего-либо дыхания. Возможно, у меня начались звуковые галлюцинации? Полная тишина и абсолютная темнота способны и не на такие малоприятные вещи. Подождём. Ты не знаешь меня, и моё имя тебе ни к чему. Но я хотел поговорить с тобой о той девочке, но не Бернер. Вновь прорезался голос. Расскажи мне о ней. Я завертел головой, на казалось, он идёт это всюду. возможно, даже рождаясь в моём мозгу. И хотя тембр казался мне знакомым, это почему-то было даже немного пугающе. Что ты хочешь знать? спросил я, возможно, у самого себя, но это уже детали. Она влюблена в тебя? У вас уже был секс? Так она в постели. Что ей нравится? Благородные мужчины и сами не спрашивают о таких вещах. И не треплется о них с другими. Профессия и ажмаг и благородство редко совместимы, это роскошь им не по карману, высокомерно хмыкнул он. Бывают исключения, лишь подтверждающие правило. Но тем не менее, упёрся я. Голос это понял. Есть множество разговорных тем, на которые меня только заведи, потом и не заткнёшь, пристрелить проще. Но точно так же присутствует вещи публичное обсуждение которых за рамками моего воспитания. Отец был чрезвычайно строг в этом плане. Он даже к своей жене, моей маме, обращался исключительно на «вы». Так его воспитал дедушка. Так было принято в их кругах. А я чту традиции. Что ей передать от тебя? Есть какие-то пожелания, слова? Может быть, признание? Или прощальный подарок? Я задумался. Во-первых, я не могу. Смущало такое пылкое стремление навязать мне свои услуги. Во-вторых, если мне и есть что сказать Нонне, то я предпочёл бы сделать это сам, без посторонней помощи чужих ушей и рук. Вот только будет ли у меня такая возможность? Нет, ответил голос, словно читая мои мысли. Потом вновь наступила тишина. Единственное, что я мог слышать, так это собственное дыхание. и почему-то меня оно ни капли не успокаивало. Зачем знакомый голос задавал мне такие вопросы? Кому понадобилось знать о наших интимных отношениях с внучкой Архангела? Кто был уверен, что может передать ей мои последние слова? Я не знаю, сколько прошло времени. Приблизительно от получаса до года или больше. Темнота имеет метафизическое свойство — растягиваться до размеров вечности. Возможно, я даже уснул, потому что свет не ударил по глазам, а проявился мягко, вежливо, деликатно размыкая мне ресницы. Традиционно силы добра всегда славились чутким отношением к пленникам собственных тюрем. Спасибо и за это. Те же безмолвные тени, слуги чеムного доктора, поставили меня на ноги, сопроводив по скользким ступеням куда-то наверх. Я не сопротивлялся. Мне было всё равно. Справедливого суда, как такового, над нашим братом не бывает. Адвокаты, свидетели, присяжные, изучение доказательств, улики, принятие сторон, время на обжалование ничего подобного и не ждите. Обвинение, приговор, исполнение. Всё. Как вы понимаете, это связано с тем, что я жмаги слишком свободные. И нередко переходят дорожку как одной, так и другой стороне. Нам нравится исполнять лишь собственные капризы, не прибегая к полюсам силы и не маршируя ни под чьими знамёнами. Свобода во все века стоила дорого. Примерно столько же, сколько человеческая жизнь. И я понимал, что прямо сейчас могу лишиться и того, и другого. Просто у меня не было выбора. По моему мнению, относительно происходящего вокруг меня же больше никого не волнует. Через несколько минут блужданий по коридорам и переходов вверх-вниз тени всё-таки вышли в главную залу. Здесь горели свечи в старинных канделябрах. Всё вокруг сияло чистотой и аристократичностью, вольной смесью с купеческим вкусом. Натёртый паркет едва слышно поскрипывал в такт моим шагам. Общество собралось ответственное. Справа от проклятого зеркала Дракулы стоял чумной доктор. В одной руке у него был топор с причудливым изогнутым лезвием, в другой пылающий факел. За его спиной стояли две бронзовые фигуры: памятник городовому и фотографу. Видимо, один будет присматривать за порядком во время суда, а другой снимать всё это дело для истории. Напротив них в эффектном, то есть максимально облегающем и откровенном платье красовалась на высоченных каблуках брюнетка Гилла из книжной лавки писателей. А рядом с ней мялся с ноги на ногу тот самый чёрт из Лоусна. Правда, сейчас кудрявый роганосец был без гитары и уже не выглядел таким самоуверенным испанским мачо. Возглавляло всё сообщество та же привычная троица хранителей На этот раз стоящих у закрытого окна. Лица скрыты капюшонами, одеяние в пол, фигура слегка покачивается, словно колеблемая дыханием. Но вроде как это не голограмма. Надеюсь, без колдовства не определишь, а мне это сейчас запрещено. В самом зеркале Дракулы пока никто не появлялся. Впрочем, как и не отражался тоже. Чёрное стекло казалось совершенно матовым. словно залитым китайской тушью однако казалось эта чернота ведёт себя как живое существо то вздрагивая то пытаясь выплеснуться через край старинной золотакованной рамы зеркала валажского господаря и испытывало голодное нетерпение